двадцать четыре ловкость двадцать один интеллект пять мудрость семь дух двадцать три красноречие пять нераспределенные очки характеристик пятнадцать дополнительные характеристики реакция семь меткость четыре тут вроде ничего необычного смотрю навыки навыки и умения легкая атлетика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 Здравствуй, бодрящее и дарящее наслаждение прохлада! Как же хорошо! Рядом в воду с брызгами плюхается миловид. Ух ты, добрая водица! Радостно вослед тот. Ну Илюха, ну даешь! Меня так в последний раз только батя веником хлестал. Прям чую, вся хворь вышла и не скоро еще посмеет вернуться.